230. -е. Июнь 5. -е. Сущность человека напитывается теми вибрациями или эманациями среды, которая его окружает. Только сильные духи не питаются самой эту среду и не поддаются её влиянию, но наоборот, сами влияют на неё. Очень же большинство подчинятся. Конечно, влияют все. И все вносят что-то своё, но обычно в унисон с этим окружением, как бы созвучаясь с ними, наздываемой и мноти. Муж, недущий на совет нечестивых, уклоняется от воздействия вибраций определённого порядка, которые иначе проникли бы в его микрокосм и произвели бы на него отрицательное воздействие. Сознание долго звучит того, что оно погружается внешне Надо или быть сильным настолько, чтобы нейтрализовать это влияние, или же от него уклониться, если силы ещё не хватает. Поэтому при решении вопроса о том, входить ли в контакт с тем или иным окружением, необходим учесть фактор собственной воли, то есть является ли она столь слабой, что вынуждена подчиняться этим внешним воздействиям очевидного окружения или сильнее их. Всё дело в способности преодолеть Хорошо, если влияния хороши, тогда с ними можно и не бороться. Но в случае тёмных воздействий и невозможности их нейтрализовать, следует избегать опасности, ставить себя под определённые точки удартёмных. Человек дышит, впитывая в себя аромат или зловоние окружающего, дышит каждую порую тело Уши, глаза, все оболочки вбирают в себя из этого окружения то, чем оно наполнено. Из грязного водоёма можно зачерпнуть лишь грязную воду. Хороши солнце, воздух, зелень, цветы, ароматы лесов и полей, этим хороша природа. Закрытые душные помещения, где происходит людские сборища, насыщены зловонием человеческих аур. пота, мысли и чувств. Мало кто мыслит о красоте. Мало кто живёт силой духа, мало мыслищих ясность сияющих. Кодомо вредные ядовитые эманации изборищ, как больших, так и малых, ибо действуют на сознание благодаря объединённой вибрации коллектива, особенно сильно. Надо повысить и деятельность объединений русских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 Ведь человек питается окружающей его средой. И если изнучению ядовиты, отравление неизбежно, каждый яд имеет противоядие. С каждым отравлением можно бороться и нейтрализовать его следствие, если воле стоит на дозор. Нельзя быть безвольными рабами всех влияний, которые могут случиться на пути. Не марионетка человек для всевозможных воздействий, не заводная кукла, не базарный паяц, но дух права первородства, на утверждение свободы своей имеющий бесспорно явно. Надо лишь её утверждать везде и всегда, как неотъемлемую прерогативу духа. Вся трудность в том, что всё окружающее, хотим это или нет, врывается в сознание, наполняет его извучит в нём во всей силе, с которой мы допускаем это звучанье. Именно ответственность и астральная заинтересованность обусловливают глубину воздействия, и именно чем-то созвучащим, то есть имеющимся в нас ответствуй человек на это воздействие. Для чистого всё чисто. Для оптимиста всё радостно. Для темини темно всё. Для человека в глубоком горе всё печально. Так внутреннее состояние обусловливает и внешние воздействия. Может свой микрокосмо в мере какой-то охранить человек от попрания тёмю, которая вокруг, если свет в нём уже загорелся. Но нужен дозор воли. нужно осознание того, как сильно влияет окружающая среда, врываясь в сознание и наполняя его, и окрашивая его внутренний мир своим цветом. Или тот, кто знает свой путь, и учитель света, может сознательно бороться за свободу свою, за право своё на независимость мышления, за то, чтобы не становиться рабом случайных комбинаций внешних условий. Свободу духы учитесь охранять. Владыки света, приходившие в мир, светом своим насыщали не только среду, их окружавшую, но и сознание целых народов на целую эпоху. Также, но в степени меньше, поступали и ближайшие к ним, и другие высокие духи. И им старайтесь уподобиться в жизнь, светом своим озаряя её, но нетьмою её насыщая. и будет тогда путь ваш победим и будете служение знать служение свету во имя владык